Глава 36. Она вышла замуж за Фрэнка Кеннеди через две недели после головокружительно-быстрого ухаживания. «Он так пылок», — сказала она ему краснее, «что у неё просто не хватает духу противиться доле». Он, конечно, не знал, как эти две недели она шагала по ночам из угла в угол, скрипя зубами от досады на его нерешительность. А ведь она и поощряла его, и намекала, и, молясь, чтобы какое-нибудь несвоевременное письмо от Сьюлин не разрушило её планов. Но, слава богу, сестра её не из тех, кто способен поддерживать переписку. Она обожает получать письма и терпеть не может писать сама. «Однако всё возможно, всё», — думала Скарлетт, шагая в долгие ночные часы взад и вперёд, по холодному полу своей спальни и кутаясь в накинутую поверх ночной рубашки выцветшую шаль Элин. Фрэнк не знал, что она получила коротенькое письмо от Уилла, в котором тот сообщал, что Джонас Уилкерсон снова приезжал в Тару и, узнав об ее отъезде в Атланту, так разбушевался, что Уилл с Эшли, в самом буквальном смысле слова вышвырнули его вон. Письмо Уилла напомнило Скарлетт о том, что она и так слишком хорошо знала. Время, оставшееся до уплаты дополнительного налога, истекало. И по мере того, как шли дни, Скарлетт все глубже погружалась в отчаяние. Ей хотелось схватить стеклянную колбу часов и задержать пересыпающийся в ней песок. Но она так хорошо скрывала свои чувства, так хорошо играла свою роль, что Фрэнк ничего не заподозрил, ничего не увидел, кроме того, что лежало на поверхности. А видел он лишь прелестную, беспомощную, молодую вдову Чарльза Гамильтона, которая каждый вечер встречала его в гостиной мисс Питтипет и восторженно, затаив дыхание, внимала ему, когда он рассказывал о своих планах переоборудования лавки, о том, сколько денег рассчитывает заработать, купив лесопилку. Ее нежное сочувствие, ее горящие глаза, ее интерес к каждому его слову были бальзамом, врачевавшим рану, которая нанесла ему предполагаемая измена с Юлин. А у него так болело сердце, Поступок Сьюлин так глубоко потряс его, так больно задел самолюбие. Самолюбие застенчивого, легко ранимого, немолодого уже холостяка, знающего, что он не пользуется успехом у женщин. Написать Сьюлин и отчитать ее за неверность он не мог. Ему претела даже самая мысль об этом. Зато он мог облегчить душу, разговаривая о случившемся со Скарлетт. Она же, слово худого не говоря о Сьюлин, вместе с тем выказывала полное понимание. Да, сестра очень плохо обошлась с ним, а ведь он заслуживает совсем другого отношения. И, конечно же, найдется женщина, которая по-настоящему оценит его. Эта крошка миссис Гамильтон была так хороша со своими румяными щечками. Она то грустно вздыхала, думая о своей печальной участи, то, слушая шуточки, которые он отпускал, чтобы приободрить ее, так весело и мило смеялась словно переливчато звенели крошечные серебряные колокольчики. Зелёное платье, теперь уже очищенное мамушкой, выгодно обрисовывало её стройную фигурку с осиной талии. А каким колдовским был этот нежный запах, неизменно исходивший от её платочка и волос! Чтоб такая славная маленькая женщина жила одна, совсем беззащитная в этом мире, всей жестокости которого она даже не понимает, Позор да только. Ведь у нее нет ни мужа, ни брата, а теперь даже и отца, который мог бы защитить ее. Фрэнк считал, что мир слишком безжалостен к одиноким женщинам. Скарлетт помалкивала, души желая, чтобы он пребывал в этом убеждении. Он стал заходить каждый вечер, ибо атмосфера в доме мисс Питти была приятная и успокаивающая. Мамушка открывала ему парадную дверь с улыбкой, предназначенной для людей достойных. Битти подавала ему кофе, сдобренный коньяком, и окружала вниманием, а Скарлетт ловила каждое его слово. Иногда, днем отправляясь по делам, он приглашал скарлет прокатиться с ним в кабриолете. Ему было весело с ней, ибо она задавала уйму глупых вопросов. «Как истинная женщина!» — безо всякого осуждения говорил он себе. Он, само собой, смеялся над ее неосведомленностью в делах, и она тоже смеялась и говорила. Но не можете же вы рассчитывать, чтобы такая глупая женщина, как я, что-то понимала в мужских занятиях. Впервые за всю свою жизнь закоренелого холостяка он, благодаря Скарлетт, чувствовал себя сильным мужчиной, созданным Господом Богом по более благородному образцу, чем многие другие, созданным, чтобы защищать глупеньких беспомощных женщин. И когда они, наконец, уже стояли вместе перед алтарем, Ее маленькая ручка доверчиво покоилась в его руке, а опущенные ресницы отбрасывали густой полукруг тени на розовые щеки, он едва ли мог бы сказать, как это произошло. Он сознавал лишь, что впервые в жизни совершил романтический и дерзкий поступок. Он, Фрэнк Кеннеди, так вскружил голову этой прелестной женщине, что она, забыв обо всем на свете, упала в его сильные объятия. Сознание одержанной победы пьянило его. На венчании не было ни друзей, ни родных. Свидетелями они пригласили людей посторонних, с улицы. Скарлетт настояла на этом. И Фрэнк уступил, хотя и без особой охоты, ибо ему доставило бы удовольствие видеть рядом свою сестру и зятя из Джонсбора. И чтобы потом был прием в гостиной Мисс Питти среди веселых друзей, которые пили бы за здоровье невесты но Скарлетт не желала слышать о том, чтобы на венчании присутствовала даже мисс Питти. «Только мы, Франк, вы и я», — взмолилась она, сжимая ему локоть. «Как будто мы с вами сбежали. Я всегда мечтала о том, чтобы бежать с любимым и обвенчаться тайно. Ну, прошу вас, радость моя, ради меня». Это ласковое слово, столь непривычное для его уха, и две слезинки, ярко сверкнувшие в уголках ее светло-зеленых глаз, Когда она умоляюще посмотрела на него, решили дело. В конце концов, мужчина должен уступать невесте, особенно в день свадьбы, ведь для женщины все эти сантименты имеют такое значение. И не успела напомниться как оказался женатым. Фрэнк, несколько удивленный ласковой настойчивостью жены, дал ей все же 300 долларов, хотя сначала и не хотел давать, потому что это опрокидывало его надежды тотчас купить лесопилку, но не мог же он допустить чтобы семью скарлет выселили с насиженного места да к тому же его огорчение довольно быстро начало таять такая скарлет стала с ним нежная так одаривала за его щедрость ни одна женщина ни разу еще не одаривала ффрка и он начал думать что в конце концов не зря дал ей денег а скарлет тотчас отправила мамушку в тару с тройным наказом вручить вылу деньги объявить о ее замужестве и привести Уэйда в Атланту. Через два дня она получила от Уэлла коротенькую записку, которую всюду носила с собой и читала и перечитывала со всевозрастающей радостью. Уэлл писал, что налог они уплатили, и джоннас Уэлкерсон, узнав об этом, вел себя не наилучшим образом. Но грозить перестал. Под конец Уэлл весьма лаконично и официально, без каких-либо эмоций, желал Скарлетт счастья. Уилл, конечно, понимал, какой поступок она совершила и почему, и не осуждал ее за это, но и не хвалил. «А что должно быть, думает Эшли?» в лихорадочном волнении спрашивала себя Скарлетт. «Что он, должно быть, думает обо мне? Ведь прошло так мало времени после нашего объяснения во фруктовом саду в Таре». Получила она письмо и от Сьюлин. Письмо с орфографическими ошибками, оскорбительное, слезами и полная такого яда и столь точных заключений о характере сестры, что всю жизнь Скарлетт потом не могла ни забыть его, ни простить. И тем не менее радость, что Тара спасена, по крайней мере, на ближайшее время, осталась. Ничто не способно было ее мрачить. Трудно было Скарлетт привыкнуть к тому, что ее дом теперь в Атланте, а не в Таре. Пока она отчаянно пыталась добыть деньги, необходимые для уплаты налога, Она думала лишь о Тарии и о той участи, которая грозит поместью. Для других мыслей не оставалось места. Даже когда она стояла под венцом, у нее ни на секунду не возникло мысли, что она спасает родной очаг ценой вечного из него изгнания. Теперь же, когда дело было сделано, она поняла это, и волна тоски по дому захлестнула ее. Но обратно не повернешь. Ставка сделана, и она не станет брать ее назад. К тому же она была так благодарна Фрэнку за то, что он спас Тару. У нее даже появилось теплое чувство к нему и решимость сделать все, чтобы он никогда не пожалел о своей женитьбе. Дамы-атланты знали о том, что происходит у соседей, лишь немногим меньше, чем о собственных делах. Только интересовало это их куда больше. Все они знали, что вот уже несколько лет, как Фрэнк Кеннеди сговорился с Сьюли хара Он даже однажды сказал, запинаясь, что «намеревается жениться на ней весной». Неудивительно поэтому, что вслед за сообщением о его тайной свадьбе со Скарлетт поднялась настоящая волна сплетен, догадок и далеко идущих предположений. Миссис Мэри Уэзер, никогда не отказывавшаяся от возможности удовлетворить свое любопытство, напрямик спросила Френка, как следует понимать его женитьбу на одной сестре вместо другой. Она сообщила потом миссис Элсинг, что вместо ответа увидела лишь идиотский счастливый взгляд. Скарлетт обратиться с таким вопросом миссис Мэри Уэзер при всей своей отваге не посмела. А Скарлетт все эти дни была какая-то спокойная, мягкая. Только в глазах затаилось ублаготворенное самодовольство, которое не могло не раздражать окружающих. Однако держалась она столь неприступно, что никому не хотелось заводить с ней разговор. Скарлетт знала, что вся Атланта говорит о ней, но ее это не волновало. В конце концов, что тут такого аморального — выйти замуж? Тара спасена. Так пусть болтают. А у нее и без того хватает забот. И главное — тактично внушить Фрэнку, что лавка его должна приносить больше денег. Джонас Уилкерсон нагнал на нее такого страху, что она теперь не сможет жить спокойно, пока у них с Фрэнком не появятся лишние деньги. Даже если не произойдет ничего непредвиденного, надо, чтобы Фрэнк делал больше денег, иначе она не сможет достаточно отложить, чтобы уплатить налог за Тару и в будущем году. Да и то, что говорил Фрэнк насчет лесопилки, запало ей в голову. Имея лесопилку, Фрэнк сможет заработать кучу денег. Любой заработает, ведь лес такой дорогой и она молча изводила себя этими мыслями, потому что денег у Фрэнка было недостаточно, чтобы заплатить налог за Тару и купить лесопилку. Вот тогда-то она и решила, что он должен больше выколачивать из лавки и разворачиваться побыстрее, чтобы успеть купить лесопилку, пока кто-нибудь другой не схватит ее. Скарлетт отлично понимала, что дело это стоящее. Будь она мужчиной, она приобрела бы лесопилку, даже если бы пришлось заложить лавку. Но когда на другой день после свадьбы она деликатно намекнула на это Фрэнку, он лишь улыбнулся и сказал, чтобы она не забивала делами свою милую, хорошенькую головку. Он удивился уже тому, что она вообще знает, что такое заклад. И сначала это его позабавило. Но довольно скоро, в первые же дни свадьбы, он почувствовал, что ее деловитость не столько забавляет, сколько шокирует его. Однажды он по неосторожности сказал Скарлетт, что кое-кто, он остерегся назвать имена, задолжал ему, но не может сейчас рассчитаться. но ну, а он, конечно, не хочет нажимать на старых друзей и бывших плантаторов. Он тут же горько пожалел, что вообще упомянул об этом, ибо Скарлетт одолела его расспросами. С прелестным детски наивным видом она сказала, что это просто любопытно, кто же все-таки должен ему и сколько. Фрэнк попытался уклониться от прямого ответа. Нервно покашливая, он развел руками и повторил свою дурацкую фразу насчет того, что не надо ей загружать делами свою милую хорошенькую головку. Сам же начал понимать, что эта милая хорошенькая головка умеет, оказывается, неплохо управляться с цифрами. Собственно, куда лучше, нежели он, Фрэнк. И это подействовало на него как-то обескураживающе. Он был точно громом поражен, когда обнаружил, что Скарлетт может быстро сложить в уме целую колонку цифр, тогда как ему, если цифр больше трех, нужны карандаш и бумага. Даже дроби не представляли для нее никакой трудности. А он полагал, что женщине негоже разбираться в делах и в дробях, если же ей не посчастливилось иметь такие недамские способности. Она должна тщательно это скрывать. Ему уже больше не хотелось говорить со Скарлетт о делах, тогда как до женитьбы это доставляло удовольствие. В ту пору он считал, что дела выше ее понимания, и ему приятно было объяснять ей, что к чему. Теперь же он видел, что она все понимает, и даже слишком хорошо, и, как положено мужчине, возмущался женским коварством. К этому добавилось разочарование, обычно наступающее у мужчины, когда он обнаруживает, что женщина не глупа. Как скоро после свадьбы Фрэнк выяснил, что Скарлетт обманом женила его на себе, этого никто так и не узнал. Возможно, истина открылась ему в тот момент, когда Тони Фонтейн, явно избавившийся от своего былого увлечения, приехал в Атланту по делам. А, возможно, сестра сообщила ему об этом в письме из Джонсбора. Она ведь была потрясена его женитьбой. Во всяком случае, узнал он об этом не от Сьюлин. Она ни разу не написала ему, и он, естественно, не мог ей написать и все объяснить. Да и какой теперь смысл в объяснениях, раз он женат? У Фрэнка все кипело внутри при мысли о том, что Сьюлин никогда не узнает правды и будет считать, что он без всяких оснований взял и отвернулся от нее. Наверное, все так думают и все осуждают его, а он в дурацком положении. У него нет никакой возможности обелить себя, ибо не станет же человек ходить и всем объяснять, что потерял голову из-за женщины, а если он к тому же джентльмен, тем более не может он во всеуслышании заявить, что жена опутала его с помощью лжи. Все-таки Скарлетт его жена, а жена вправе рассчитывать на лояльность мужа. Кроме того, не мог он до конца поверить, что она вышла за него замуж только из холодного расчета, не питая к нему никакого чувства. Мужское достоинство не позволяло подобной мысли задерживаться в голове. Куда приятнее было думать, что скарлет вдруг влюбилась в него настолько сильно, что пошла на ложь, лишь бы им завладеть. Однако все это было очень странно. Фрэнк знал, что не такая уж он великая добыча для женщины, которая вдвое моложе его, хороша собой и не глупа. Но он был джентльмен и свои сомнения держал при себе. скарлет его жена. Не может он оскорблять ее идиотскими расспросами, тем более, что это ничего не изменит. Да и нельзя сказать, чтобы Фрэнку так уж хотелось что-то менять, ибо брак его казался вполне счастливым. Скарлин была самой прелестной, самой желанной из женщин, и он считал ее идеальной во всех отношениях. Лишь бы только она не была такой упрямой. Фрэнк довольно скоро постиг, что если ей не перечить, жизнь может быть очень приятной но если идти наперекор... А вот когда всё делалось по её воле, она становилась весёлой, как ребёнок, смеялась без конца, сыпала глупыми шутками, усаживалась к нему на колени и принималась крутить ему бороду. Так что он прямо молодел на 20 лет. Она становилась мягкой и заботливой. Грела ему ночные туфли у огня, если он приходил поздно. Волновалась, что он промочил ноги и что у него никак не проходит насморк. Помнила, что он любит куриный желудок и что в кофе ему надо класть три ложечки сахара. Да, жизнь была очень милой и уютной со Скарлетт, если всё делалось по её прихоти. Через две недели после свадьбы Фрэнк подхватил грипп, и доктор Мид уложил его в постель. В первый год войны Фрэнк провёл два месяца в госпитале с воспалением лёгких и с тех пор жил в вечном страхе, боясь повторения болезни а потому сейчас охотно лежал и потел под тремя одеялами, попивая горячие отвары, которые каждый час приносили ему мамушка или тетя Пити. Болезнь затягивалась, и Фрэнк все больше и больше волновался по поводу лавки. Делами там ведал сейчас приказчик, который каждый вечер являлся в дом с отчетом о дневной выручке. Но Фрэнка это не удовлетворяло. Он так тревожился, что, наконец, Скарлетт, которая только и ждала этой возможности, Положила прохладную руку ему на лоб и сказала, «Послушайте, радость моя, я буду очень огорчена, если вы станете все принимать так близко к сердцу. Я поеду в город и посмотрю, как обстоят дела». И она отправилась, улыбкой отметя его слабые возражения. Все эти три недели своего нового замужества она сгорала от желания посмотреть его расчетные книги и выяснить, как обстоит дело с деньгами. Какое счастье, что он прикован к постели. Лавка находилась возле пяти углов, её новая крыша сверкала на фоне старых закопчённых кирпичных стен. Над тротуаром во всю ширину был сделан деревянный навес. У длинных железных перекладин, соединявших подпорки, стояли привязанные лошади и мулы, свесив голову под холодным мелким дождём. Крупы их были накрыты рваными байковыми и ватными одеялами. Внутри лавка очень походила на лавку Булларда в Джонсборо. Разве что здесь у докрасно-раскалённой печки не толкались бездельники, жуя табак и смачно сплёвывая в ящик, наполненный песком. Правда, лавка Фрэнка была больше лавки Булларда, но и гораздо темнее. Деревянные навесы над окнами почти не давали доступа зимнему свету. Он проникал сюда лишь через маленькое, засиженное мухами оконце, прорезанное высоко в боковой стене, поэтому внутри было сумеречно и затхло. Пол был покрыт грязными опилками, на всём лежала пыль. Если в передней части лавки ещё наблюдалось какое-то подобие порядка, но уходивших во мрак полках лежали штуки яркой материи, посуда, кухонные принадлежности, галантерея, то в заднем помещении за перегородкой царил хаос. Пол здесь не был наслан, и всё валялось, как попало, прямо на утрамбованной земле. Скарлетт увидела в полутьме коробки и тюки с товарами, плуги и конскую сбрую, сёдла и дешёвые сосновые гробы. Из мрака выступала побывавшая в употреблении дешёвая эвкалиптовая мебель, а рядом вещи из красного и розового дерева. Дорогая, но видавшая виды парча, обтягивавшая мягкие кресла и диванчики, неуместно поблёскивала среди окружающей грязи. Повсюду были расставлены фарфоровые ночные горшки, вазы, кувшины, а вдоль всех четырёх стен тянулись глубокие лари, такие тёмные, что Скарлетт приходилось подносить к ним лампу, чтобы обнаружить, в каком из них семена, а в каком гвозди, болты, плотничий инструмент. «Фрэнк такой беспокойный, он так печётся о мелочах, точно старая дева, что, казалось бы, должен был лучше следить за порядком», подумала она, вытирая носовым платком перепачканные руки. Это же настоящий свинарник. Да как можно в таком виде держать лавку? Хоть бы вытер пыль со всего этого добра, да выставил его в лавке, чтобы люди видели, что у него есть. Тогда он распродал бы все куда быстрее. А если уж товары у него в таком состоянии, то в каком же состоянии счета? «Взгляну-ка я сейчас на его бухгалтерию», — решила она и, взяв лампу, направилась в переднюю часть лавки. Вилли, приказчику, не очень-то хотелось давать ей большой грязный грозбух Несмотря на свою молодость, он явно разделял мнение Фрэнка о том, что женщины не должны совать нос в дела. Но Скарлетт резко осадила его и отослала обедать. Она почувствовала себя увереннее, когда он ушел. Его неодобрительные взгляды раздражали ее. Она уселась на плетеный стул у пылающей печки, поджала под себя ногу и разложила книгу на коленях. Наступило обеденное время, улицы опустели Покупателей не было, и вся лавка находилась в распоряжении Скарлетт. Она медленно переворачивала страницы, внимательно просматривая длинные колонки фамилий и цифр, написанных убористым, каллиграфическим почерком Фрэнка. Предположения Скарлетт оправдались. Она нахмурилась, увидев новое подтверждение того, что Фрэнк — человек совсем не деловой. По крайней мере, 500 долларов задолженности порой по нескольку месяцев, значилось за людьми, которых она хорошо знала, в том числе за такими, как Мэри Уэзеры и Элсинги. Когда Фрэнк мимоходом сказал ей, что у него есть должники, она считала, что речь идет о маленьких суммах. Но это... «Если человек не может платить, зачем же он все покупает и покупает?» — раздраженно подумала она. А если Фрэнк знает, что кто-то не может заплатить, зачем же он этому человеку продаёт? Многие могли бы расплатиться, если бы он был понастойчивее. Например, Элсинги уж, конечно, могли бы, ведь шили же они Фенни новое атласное платье и устроили такую дорогую свадьбу. Просто у Фрэнка слишком мягкое сердце, и люди этим пользуются. Да если бы он собрал хотя бы половину долгов, Он мог бы купить лесопилку и даже не заметил бы, что я взяла у него деньги на налог за тару. И тут новая мысль пришла ей в голову. Можно себе представить, что получится у Фрэнка с этой лесопилкой? Бог ты мой! Если он лавку превратил в благотворительное заведение, то разве он сумеет нажить деньги на лесопилки Да шериф через месяц опишет ее. А вот я бы наладила здесь дело лучше, чем он. И лучше бы заправляла лесопилкой, хоть ничего и не понимая в лесе. Это была ошеломляющая мысль. О том, что женщина может вести дело не хуже мужчины, а то и лучше. Поистине революционная мысль для Скарлетт, воспитанной в уверенности, что мужчина всё знает, а у женщины слабые мозги. Конечно, она давно уже поняла, что это не совсем так, но приятная иллюзия продолжала жить в её сознании. И никогда прежде она еще не облекала эту удивительную мысль в слова. Она сидела, не шевелясь, с раскрытым грозбухом на коленях, слегка приоткрыв от удивления рот, и думала о том, что ведь все эти скудные месяцы в таре она работала как мужчина. И работала хорошо. Она была воспитана в уверенности, что женщина одна ничего не в состоянии достичь. А вот управлялась же она с плантацией без помощи мужчины, пока не явился Уилл. «Ей же ей!» — разматывались в ее голове мысли. «Да женщины, по-моему, могут все на свете, и никакой мужчина им не нужен. Разве только что делать детей? А уж что до этого, то право же ни одна женщина, если она в своем уме не станет по доброй воле заводить ребенка». Вместе с мыслью о том, что она может справляться с делами не хуже мужчины, Пришла и гордость, и наивное желание доказать это, самой зарабатывать деньги, как делают мужчины. Чтобы деньги были ее собственные, чтобы ни у кого не приходилось больше просить, ни перед кем не отчитываться. «Были бы у меня деньги, я б сама купила лесопилку», вслух произнесла она и вздохнула. «Уж она бы у меня заработала. Я бы щепки не дала в кредит». Она снова вздохнула. Взять денег было неоткуда, поэтому и замысел ее неосуществим. Придется Фрэнку собрать долги и купить на них лесопилку. Лесопилка — верный способ заработать. А когда у него будет лесопилка, уж она сумеет заставить его вести себя по-хозяйски. Не так, как здесь, в лавке. Скарлетт вырвала последнюю страницу из грозбуха и стала выписывать имена должников, которые уже несколько месяцев ничего не платили. Как только она вернется домой, надо будет сразу же поговорить об этом с Фрэнком. Она заставит его понять, что люди должны платить долги, даже если это старые друзья, даже если ему неловко наседать на них. Фрэнк наверняка расстроится, ибо он застенчив и любит, когда друзья его хвалят. Он такой совестливый, что скорее поставит крест на деньгах, чем проявит деловую сметку и попытается собрать долги. Вероятно, он скажет ей, что должникам нечем расплачиваться. Что ж, может, оно и так, не считая ей знакома Но, конечно же, почти у всех осталось какое-то серебро или драгоценности или немного земли. Фрэнк может взять это вместо денег. Она представила, как запричитает Фрэнк, когда она выскажет ему эту мысль. «Бери драгоценности и земли друзей». «Что ж», — передернула она плечами, Пусть причитает, сколько хочет. Я скажу ему, что если он готов сидеть в нищете ради друзей, то я не желаю. Фрэнк никогда не преуспеет, если не наберется духу. А он должен преуспеть. Он должен делать деньги. И я заставлю его, даже если мне придется для этого стать мужиком в доме. Она деловито писала, сморщив от усилия лоб, слегка высунув язык, как вдруг дверь распахнулась, и в лавку ворвалась струя холодного воздуха. Кто-то высокий, шагая легко, как индеец, вошел в сумрачное помещение, и, подняв глаза, она увидела Ретта батлера Он был одет в великолепной новой костюме пальто с пелериной, лихо свисавшей с широких плеч. Глаза их встретились. Он сорвал с головы шляпу и склонился в низком поклоне, прижав руку к безукоризненно белой гофрированной сорочке. Белые зубы ослепительно сверкнули на смуглом лице. Глаза дерзким взглядом прошлись по ней, охватив ее всю с головы до ног. «Дорогая моя миссис Кеннеди», — произнес он, шагнув к ней. «Моя дрожайшая миссис Кеннеди!» И громко, весело расхохотался. Сначала она так испугалась, словно в лавке появилось привидение. Затем, поспешно вытащив из-под себя ногу, выпрямилась и холодно посмотрела на рета «Что вам здесь надо?» «Я нанес визит мисс Питтипэт и узнал, что вы вышли замуж, а затем поспешил сюда, чтобы вас поздравить». Она вспомнила, как он унизил ее и вспыхнула от стыда. «Не понимаю, откуда у вас столько наглости? Как вы можете смотреть мне в лицо?» воскликнула она. «Все наоборот?» «Откуда у вас столько наглости, как вы можете смотреть мне в лицо?» «Ох, вы самый!» «Может, все-таки помиримся?» — улыбнулся он, глядя на нее сверху вниз, и улыбка у него была такая сияющая, такая широкая, чуть нагловатая, но нисколько не осуждающая ее или себя. И Скарлетт невольно тоже улыбнулась, только криво, смущенно. «Какая жалость, что вас не повесили!» Есть люди, которые, боюсь, разделяют вашу точку зрения. Да ну же, Скарлетт, перестаньте. У вас такой вид точно вы проглотили в шомпол. А вам это не идет. Вы же, конечно, за это время давно оправились от... М -м, моей маленькой шутки. Шутки? Ха! Да я в жизни ее не забуду. О нет, забудете. Просто вы изображаете возмущение, потому что вам кажется так правильнее и респектабельнее, «Могу я сесть?» «Нет». Он опустился рядом с ней на стол и осклабился. «Я слышал, вы даже две недели подождать меня не могли», — заметил он и театрально вздохнул. «Да чего же не постоянные женщины?» Она молчала, и он продолжал. «Ну скажите, скарлет между нами, друзьями, между очень давними и очень близкими друзьями, разве не было бы разумнее подождать, пока я выйду из тюрьмы?» Или супружеский союз с этим стариком Фрэнком Кеннеди привлекал вас куда больше, чем внебрачные отношения со мной? Как всегда, его издевки вызвали в ней гнев, а нахальство — желание расхохотаться. Не говорите глупостей. А вы бы не возражали удовлетворить мое любопытство по одному вопросу, который последнее время занимает меня? Неужели у вас, как у женщины, не возникло отвращения, и ваши деликатные чувства не взбунтовались, когда вы дважды выходили замуж без любви и даже без влечения? Или, может быть, у меня неверные сведения о деликатности чувств наших южных женщин? Рэд! Сам-то я знаю ответ. Я всегда считал, что женщины обладают такой твердостью и выносливостью, какие мужчины мы не снились». Да, я всегда так считал, хотя с детства мне внушали, что женщины — это хрупкие, нежные, чувствительные создания. К тому же, согласно кодексу европейского этикета, муж и жена, они должны любить друг друга. Это дурной тон и очень плохой вкус. А я всегда считал, что европейцы правильно смотрят на эти вещи. Женись для удобства, а люби — для удовольствия. Очень разумная система, не правда ли? «По своим воззрениям, вы оказались ближе к старушке Англии, чем я думал». Как было бы хорошо крикнуть в ответ «Я вышла замуж не для удобства!» Но, к сожалению, тут Ред загнал ее в угол, и любая попытка протестовать, изображая оскорбленную невинность, вызвала бы лишь еще более едкие нападки с его стороны. «Какую вы несете чушь?» — холодно бросила она и, стремясь переменить тему разговора, спросила. «Как же вам удалось выбраться из тюрьмы?» «Ах, это», — заметил он, неопределенно поведя рукой, «особых хлопот это не доставило. Меня освободили сегодня утром. Я пустил в ход весьма тонкий шантаж против одного друга в Вашингтоне, который занимает там довольно высокий пост советника при федеральном правительстве. отличные малый этот Янке, один из стойких патриотов, продававших мне мушкеты и кринолины для конфедерации». Когда мои печальные участи довели должным образом до его сведения, он поспешил использовать все свое влияние, и вот меня выпустили. Влияние — это все, Скарлетт. Помните об этом, если вас арестуют. Влияние — это все. А проблема вины или невиновности представляет чисто академический интерес. Могу поклясться, что вы-то уж не относитесь к числу невиновных. Да, теперь, когда я выбрался из силков, могу честно признаться, что виноват и поступил как Каин. Я действительно убил негра. Он нагло вел себя с дамой, что оставалось делать южному джентльмену. И раз уж признаваться, так признаваться. Я действительно пристрелил кавалериста Янки, обменявшись с ним несколькими фразами в баре. За мной эта мелочь не числится, так что, по всей вероятности, какого-нибудь бедного малого Давно уже за это повесили. Он настолько походя упомянул о совершенных им убийствах, что у нее кровь застыла в жилах. Слова возмущения готовы были сорваться с ее языка, но тут она вспомнила о Янке, который лежал под сплетением лос мускатного винограда в таре. «Совесть ведь мучит ее не больше, чем если бы она раздавила таракана». И судить Ретта она не может, расповинна в том же, что и он. И если уж говорить на чистоту, то должен вам сказать строго по секрету, а это значит, не проболтайтесь, мисс Питтипэт, что деньги действительно у меня. Они преспокойно лежат в Ливерпульском банке. Деньги? Да, те самые, по поводу которых так волнуются Янки. И отнюдь не жадность Скарлетт удержала меня от того, чтобы дать вам нужную сумму, Если бы я снял хоть что-то со счета, об этом так или иначе могли бы проведать, и вы наверняка не получили бы ни цента. Сохранить эти деньги я могу лишь в том случае, если ничего не буду предпринимать. Я знаю, что они в безопасности, ибо на худой конец, если их обнаружат и попытаются у меня отобрать, я назову всех патриотов Янки, которые продавали мне снаряды и станки во время войны. А тогда такой скандал поднимется — Ведь некоторые из этих янки занимают сейчас в Вашингтоне высокие посты. Собственно, потому-то я и выбрался из тюрьмы, что пригрозил облегчить свою совесть. Я... Вы хотите сказать, что вы... Что у вас всё золото конфедератов? Не всё, великий боже, нет, конечно. Золото этого полным-полно человек у пятидесяти, а то и больше, из числа тех, кто прорывал блокаду. Оно припрятано в Нассау, в Англии, в Канаде. И конфедераты, которые оказались куда менее ловкими, едва ли смогут нам это простить. У меня, к примеру, набралось около полумиллиона. Только подумайте, Скарлетт, полмиллиона долларов были бы ваши, если бы вы обуздали свой буйный нрав и не кинулись, очертя голову, в петлю нового брака. «Полмиллиона долларов». Она почувствовала, как у неё буквально заныло сердце при одной мысли о таких деньгах. Она даже не уловила издёвки в его словах. Это не дошло до её сознания. Трудно было поверить, что в их обнищавшем, полном горечи мире могут быть такие деньги. Столько денег, такая уйма денег, и владеет ими не она, а человек, который относится к ним так беспечно, и которому они вовсе не нужны. Ее же защита от враждебного мира, всего лишь пожилой, больной муж, да грязная, жалкая ловчонка. Несправедливо это, чтобы у такого подлеца, как рэд Батлер, было так много всего, а у нее, которая тянет тяжелейший воз, так мало. Да чего же он ей ненавистен, сидит тут разодетый, как Дэнди, и дразнит ее. Но нет, она не станет хвалить его за изворотливость, а то он совсем зазнается. Ей захотелось наоборот, найти такие слова, которые бы ранили его, да поглубже. «Я полагаю, вы считаете порядочным и честным присвоить себе деньги конфедератов. Так вот, нет. Это самое настоящее воровство, и вы прекрасно это знаете. Я бы не хотела жить с таким пятном на совести. Бог ты мой, до да чего же зелен нынче виноград?» — воскликнул он, скривившись. «У кого же я эти деньги украл?» Она молчала, не зная, что ответить. «В самом деле, у кого?» «В конце-то концов, ведь он поступал так же, как и Фрэнк. Только у Фрэнка размах не тот». «Половина денег по-честному моя», — продолжал он. «Честно заработанная с помощью честных патриотов, которые охотно продавали союз за его спиной и получали стопроцентную прибыль за свои товары. Часть денег я заработал на хлопке, купив его по дешевке в начале войны, а потом, когда английские фабрики взмолились, требуя хлопок, я продал им его по доллару за фунт. Часть капитала я сколотил на спекуляции продуктами. Так с какой стати я должен отдавать этим янке плоды моего труда? Ну, а остальное действительно принадлежало раньше конфедерации. Это деньги за хлопок конфедератов, которые я вывозил, несмотря на блокаду и продавал в Ливерпуле по баснословным ценам. Хлопок давали мне со всем доверием, чтобы я купил на него кожи, ружья и станки. И я со всем доверием брал его, чтобы купить то, что просили. Мне было сказано положить золото в английские банки на свое имя, чтобы иметь кредит. А когда кольцо блокады сомкнулось, вы прекрасно помните, я не мог вывести ни одного судна из порта Конфедерации, и ни одно судно не мог ввести Так деньги и застряли в Англии. Что мне следовало делать? Свалять дурака, вынуть эти деньги из английских банков и попытаться переправить их в Уилмингтон? Чтобы янки сцапали их? Разве я виноват в том, что кольцо блокады сомкнулось? Разве я виноват в том, что наше правое дело потерпело крах? Деньги принадлежали Конфедерации. Но а Конфедерации больше нет. Хотя, если послушать иных людей, можно в этом усомниться. Кому же я должен возвращать эти деньги? Правительству Янке? Мне вовсе не хочется, чтобы люди думали, будто я вор. Он вынул из кармана кожаный портсигар, достал из него длинную сигару и не без удовольствия понюхал ее. В то же время с наигранной тревогой наблюдая за Скарлетт, как если бы его судьба зависела от нее. «Порази его чума!» — подумала она. «Вечно он обводит меня вокруг пальца». В его доводах всегда что-то не так. Но что именно, в толк не возьму. «Вы могли бы, — с достоинством произнесла она, — раздать деньги тем, кто нуждается. Конфедерации нет, но осталось много конфедератов и их семей, и они голодают». Он откинул голову и расхохотался. До «Да чего же вы становитесь прелестны и смешны, когда лицемерно изрекаете подобные истины?» — воскликнул он, явно получая от всего этого подлинное удовольствие. «Всегда говорите правду, Скарлетт. Вы не умеете лгать. Ирландцы — самые плохие лгуны на свете. Но ну, давайте будем откровенны. Вам всегда было глубоко наплевать на столь оплакиваемую ныне покойную конфедерацию и еще больше наплевать на голодающих конфедератов». «Да вы бы завизжали от возмущения, заикнись, я только что собираюсь раздать все эти деньги. Если, конечно, львиная доля не пошла бы вам». «Не нужны мне ваши деньги», — с холодным достоинством начала была она. «Вот как? Да у вас руки так и чешутся. Дай вам пачку банкнот, вы бы мигом сорвали опоязку. Покажи я вам четвертак, вы бы мигом его схватили». Если вы явились сюда, чтобы оскорблять меня и насмехаться над моей бедностью, я пожелаю вам всего хорошего», заявила она, пытаясь сбросить с колен тяжелый гроз Бог и встать, чтобы придать своим словам больше внушительности. Но он уже вскочил, нагнулся над ней и со смехом толкнул назад на стул. «Да когда же вы перестанете взрываться при первом слове правды, Вы ведь любите говорить правду о других». «Почему же не любите слушать правду о себе?» «Я вовсе не оскорбляю вас». «Стяжательство, по-моему, прекрасное качество». Она не была уверена, что значит слово «стяжательство», но в его устах это прозвучало как комплимент, и она слегка смягчилась. «Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы злорадствовать по поводу вашей бедности, а затем чтобы пожелать вам долгой жизни и счастья в браке. Кстати...» а что думает сестричка сьюлин по поводу вашего разбоя моего чего вы же украли ффрэнка у нее из подноса я вовсе не но ну, не будем спорить из за слов так что же она все таки сказала ничего она не сказала заявила скарлет и глаза ее предательски забегали выдавая что она говорит неправду какое бескорыстие с ее стороны ну а теперь по поводу вашей бедности «Уж, конечно, я имею право об этом знать после того, как вы тогда прискакали ко мне в тюрьму. Что, у Фрэнка оказалось меньше денег, чем вы предполагали?» Его нахальство не было предела. Либо она должна примириться с этим, либо попросить его уйти. А ей не хотелось, чтобы он уходил. Слова его были точно колючая проволока, но говорил он правду. Он знал, как она поступила и почему, и вроде бы не стал хуже к ней относиться. И хотя расспросы его были ей неприятны своей прямотой, объяснялись они, видимо, дружеским интересом. Только ему могла бы она рассказать всю правду. Ей стало бы легче, ибо она давно никому не говорила правды о себе и о том, что побудило ее поступить так, а не иначе. Любое ее откровенное признание неизменно шокировало собеседника. Разговор с Ретом вызывал у нее такое облегчение и успокоение, Какое ощущаешь, когда, протанцевав целый вечер в узких туфлях, надеваешь удобные домашние шлёпанцы? Неужели вы не получили денег для уплаты налога? Только не говорите мне, что нужда всё ещё стучится в ворота тары». Голос его при этом изменился, зазвучал как-то по-иному. Она подняла глаза, и взгляды их встретились. Выражение его чёрных глаз сначала испугало и озадачило её. А потом она улыбнулась. Теплой, сияющей улыбкой, которая редко появлялась последние дни на ее лице. Паршивый лицемер. А ведь порой бывает таким милым. Теперь она поняла, что пришел он вовсе не для того, чтобы подразнить ее, а чтобы увериться, что она добыла деньги, которые были ей так отчаянно нужны. Теперь она поняла, что он примчался к ней, как только его освободили, не подавая и виду, что летел на всех парусах, примчался, чтобы одолжить ей деньги, если она в них еще нуждается. И однако же он изводил ее и оскорблял ее, и в жизни бы не сознался, скажи она напрямик, что разгадала его побуждение. Нет, никак его не поймешь. Неужели она действительно дорога ему? Дороже, чем он готов признать? Или, может, у него что-то другое на уме? «Скорее, последнее», — решила она. «Но кто его знает? Он порой так странно себя ведет». «Нет», — сказала она, — «нужда больше не стучиться в ворота тары. Я... я достала деньги». «Но я убежден не без труда. Неужели вы сумели обуздать себя и не показали своего нрава, пока у вас на пальце не появилось обручальное кольцо?» Усилием воли она сдержала улыбку. Как точно он ее разгадал но ямочки все же заиграли у нее на щеках. Он снова опустился на стул, удобно вытянув свои длинные ноги. «Ну, так расскажите же мне теперь о своем бедственном положении. Эта скотина Фрэнк, значит, в вас в заблуждение насчет своих возможностей. Его бы следовало хорошенько вздуть за то, что он воспользовался беспомощностью женщины. Да ну же, Скарлетт, расскажите мне все. Вы не должны иметь от меня секретов». Я ведь знаю все худшее о вас. Ох, Рэд, вы самый отвратительный из... Сама не знаю из кого. Нет, в общем-то, Фрэнк не обманул меня, но... Ей вдруг захотелось кому-то излить душу. Если бы только Фрэнк мог собрать деньги с должников, я бы ни о чем не волновалась. А ему, Рэд, пятьдесят человек должны, а он не нажимает на них. Он такой совестливый. Говорит, что джентльмен не может так поступать с джентльменом. И пройдут месяцы, прежде чем он получит эти деньги, а то, может, и вовсе не получит. Ну и что? Разве вам нечего будет есть, если он не взыщет долгов? Да нет, но дело, видите ли, в том, что мне не помешала бы сейчас некоторая сумма. И глаза ее загорелись при мысли о лесопилке. А что если... Для чего? Опять налоги?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 Фрэнк рассказал мне, что один человек, у которого есть лесопилка недалеко от Персиковой дороги, хочет ее продать. Ему нужны наличные и быстро. Поэтому он наверняка продаст дешево. Сейчас в округе не так много лесопилок, а люди ведь строятся. Словом, мы могли бы продавать пеленый лес по баснословным ценам. И человек тот готов остаться и работать на лесопилке за жалование. Все это Фрэнк рассказал мне. Фрэнк сам купил бы лесопилку, будь у него деньги. Я думаю, он так и собирался сделать, да только я забрала у него деньги, чтобы заплатить налог за Тару. Бедняга Фрэнк. Что он скажет, когда узнает, что вы купили ее прямо у него из-под носа? И как вы объясните ему, что взяли у меня деньги взаймы? Ведь это же вас скомпрометирует. Об этом Скарлетт не подумала. Все ее мысли были лишь о том, чтобы получить деньги и купить на них лесопилку. Но я просто не скажу ему ничего. Так не под кустом же вы их нашли. Это-то он поймет. Я скажу ему... Вот. Я скажу ему, что продала вам свои бриллиантовые подвески. Я вам их и дам. Это будет моим обес... Ну, словом, вы понимаете, о чем я говорю. Я не возьму ваших подвесок. Но они мне не нужны. Я их не люблю, да и вообще они не мои. А чьи же? Перед ее мысленным взором Снова возник удушливый жаркий полдень, глубокая тишина в таре и вокруг, и мертвец в синей форме, распростертый на полу в холле. Мне их оставили. Оставил один человек, который умер. Так что они, в общем-то, мои. Возьмите их, они мне не нужны. Я предпочла бы взамен деньги. «О, Господи!» — теряя терпение, воскликнул он. «Да неужели вы ни о чем не можете думать, кроме денег?» нет откровенно ответила она, глядя на него в упор своими зелеными глазами. «И если бы вы прошли через то, через что прошла я, вы бы тоже ни о чем другом не думали. Я обнаружила, что деньги — самое важное на свете. И Бог мне свидетель, я не желаю больше жить без них». Ей вспомнилось жаркое солнце, мягкая красная земля, в которой она уткнулась головой, острый запах негритянского жилья за развалинами двенадцати дубов, вспомнилось как сердце выстукивало я никогда больше не буду голодать я никогда больше не буду голодать и рано или поздно у меня будут деньги будет много денег чтобы я могла есть вдоволь все что захочу чтобы не было больше у меня на столе мамалыги и сушеных бобов и чтобы были красивые платья и все шелковы все все Отрезала она, даже не покраснев от его издевки. «У меня будет столько денег, сколько надо, чтобы Янки никогда не могли отобрать тару. А в таре я настелю в доме новую крышу и построю новый сарай, и у меня будут хорошие мулы, чтоб пахать землю. Я буду выращивать столько хлопка, сколько вам и не снилось. И Уэйд никогда не будет ни в чем нуждаться, даже не узнает, каково это — жить без самого необходимого». «Никогда. У него будет всё на свете. И все мои родные никогда больше не будут голодать. Я это серьезно. всё от первого до последнего слова. Вам не понять этого. Вы ведь такой эгоист. Вас саквояжники не пытались выгнать из дома. Вы никогда не терпели ни холода, ни нужды. Вам не приходилось гнуть спину, чтобы не умереть с голоду». Он спокойно заметил. Я восемь месяцев был в армии конфедератов, и не знаю другого места, где бы так голодали. В армии? Подумаешь? Но вам никогда не приходилось собирать хлопок, прореживать кукурузу, вам... Да не смейтесь вы надо мной!» Голос ее зазвенел от гнева, и Ред поспешил снова накрыть ее руки ладонью. «Я вовсе не над вами смеялся. Я смеялся над тем, как не соответствует ваш вид тому, что вы на самом деле есть». Я вспомнил, как впервые увидел вас на пикнике у Улксов в зеленом платье и крошечных зеленых туфельках, и вы были по уши заняты мужчинами и полны собой. Могу поклясться, вы тогда понятия не имели, сколько пени в долларе. И в голове у вас была одна только мысль, как заполучить Эш. Она резко выдернула руки из-под его ладони. «Рэд, если вы хотите, чтобы мы как-то ладили...» Вам придется прекратить разговоры об Эшли Уилксе. Мы всегда будем ссориться из-за него, потому что вы его не понимаете. «Зато вы, очевидно, читаете в его душе, как в раскрытой книге», — ехидно заметил Ред. «Нет, скарлет если уж я одолжу вам деньги, то сохраню за собой право обсуждать Эшли Уилкса, как мне захочется. Я отказываюсь от права получить проценты за деньги, которые вам одолжу. Но от права обсуждать Эшли не откажусь. А есть ряд обстоятельств, связанных с этим молодым человеком, которые мне хотелось бы знать. «Я не обязана обсуждать его с вами», — отрезала она. «Нет, обязаны. Ведь у меня в руках шнурок от мешка с деньгами. Когда-нибудь, когда вы разбогатеете, и у вас появится возможность поступать так же с другими, я же вижу, что он все еще дорог вам». «Ничего подобного». «Ну что вы, это же так ясно. Недаром вы кидаетесь на его защиту. Вы... Я не допущу, чтобы над моими друзьями издевались!» «Ничего не поделаешь. Придется потерпеть». «А вы ему все так же дороги? Или Рок-Айленд заставил его вас забыть? Или, может быть, он, наконец, оценил, какой бриллиант его жена?» При упоминании о Мелани грудь Скарлетт стала бурно вздыматься. И она чуть было не крикнула Рету, что только соображение чести удерживают эшли подле Мелани. Она уже открыла было рот и закрыла. «Ага, значит, у него по-прежнему не хватает здравого смысла оценить миссис Уэлкс. И даже все строгости тюремного режима в рок не притупили его страсти к вам. Я не вижу необходимости обсуждать этот вопрос». «А я желаю его обсуждать», — заявил Ред. Голос его звучал почему-то хрипло. Скарлетт не поняла, почему, но все равно ей это не понравилось. «И клянусь Богом, буду обсуждать и рассчитываю получить ответ на мои вопросы. Так значит, он по-прежнему влюблен в вас?» «Ну и что, если так?» — в раздражении вскричала Скарлетт. Я не желаю обсуждать его с вами, потому что вы не можете понять ни его самого, ни его любовь. Вы знаете только одну любовь, ну, ту, которой занимаетесь с женщинами вроде этой вотлинг «Вот как», — мягко сказал Ред, — «значит, я способен лишь на животную похоть? Вы же знаете, что это так!» «Теперь мне ясно, почему вы воздерживаетесь говорить со мной об Эшли». Мои грязные руки и губы оскверняют незапятнанную чистоту его любви. Да, что-то в этом роде. А меня интересует эта чистая любовь. Не будьте таким гадким, Ред Батлер. Если вы настолько испорчены, что считаете, будто между нами было что-то дурное... Что вы! Подобная мысль никогда не приходила мне в голову. Потому-то это меня так и интересует. Но все же... «Почему между вами ничего не было?» «Неужели вы думаете, что Эшли стал бы...» «Ах, так! Значит, Эшли, а не вы, ведет эту борьбу за непорочность. Право же, Скарлетт, не надо так легко выдавать себя». Скарлетт в смятении и возмущении взглянула на Ретта, но по лицу его ничего нельзя было прочесть. «На этом мы ставим точку. Не нужны мне ваши деньги. Так что убирайтесь вон». «Неправда. Вам нужны мои деньги. И раз уж мы так далеко зашли, зачем останавливаться?» «Конечно же, никакого вреда не будет, если мы поговорим о столь чистой идиллии. Ведь между вами не было ничего дурного. И так, значит, Эшли любит вас за ваш ум, за вашу душу, за благородство вашего характера». Скарлетт внутренне съежилась от его слов, как от удара хлыстом. Конечно же, Эшли любит ее именно за эти качества. Сознание того, что Эшли, связанной соображениями и чести, любит ее на расстоянии за то прекрасное, что глубоко скрыто в ней, и что один только он видит, это сознание как раз и позволяло ей жить. Но сейчас, когда Ред перечислял ее достоинства вслух, да еще этим своим обманчиво сладким тоном, под которым таился сарказм, они перестали казаться ей такими уж прекрасными. «Я чувствую, как юношеские идеалы оживают во мне при мысли, что такая любовь может существовать в нашем грешном мире», — продолжал он. «Значит, в любви Эшли к вам нет ничего плотского. И эта любовь была бы такой же, если бы вы были уродины и не обладали вашей белоснежной кожей». И у вас не было бы этих зелёных глаз, которые вызывают в мужчине желание заключить вас в объятия. А вось не станете сопротивляться. А если бы вы так не покачивали бёдрами, соблазняя без разбору всех мужчин моложе девяносто лет? И если бы эти губки, но тут лучше мне попридержать свою животную похоть, так Эшли всего этого не видит. А если видит, то это ничуть не волнует его. Мысли Скарлетт невольно вернулись к тому дню во фруктовом саду, когда Эшли обнял ее, и она вспомнила, как дрожали у него руки, каким жарким был поцелуй. Казалось, он никогда не выпустит ее из объятий. При этом воспоминания она залилась краской, и румянец, разлившийся по ее лицу, не ускользнул от глаз Реда. «Значит так», — сказал он, и голос его задрожал словно от ярости. «Все ясно. Он любит вас только за ваш ум. Да как он смеет лезть ей в душу, своими грязными руками, оскверняя то единственно прекрасное и священное, что есть в ее жизни? Холодно, непреклонно, он разрушал последние бастионы ее сдержанности, и теперь уже то, что ему так хотелось узнать, скоро выплеснется наружу». да конечно — воскликнула она, отбрасывая воспоминание о губах Эшли, прильнувших к ее губам. — Прелесть моя, да он даже и не знает, что у вас есть ум. Если бы его привлекал в вас ум, не нужно было бы ему так защищаться от вас, чтобы сохранить эту свою любовь во всей ее, так сказать, святости. Он жил бы себе спокойно, потому что мужчина может же восхищаться умом и душой женщины, оставаясь всеми уважаемым джентльменом и сохраняя верность своей жене, а ему, видимо, трудно примирить честь Уилксов, с жаждой обладать вами, которая снедает его. Вы думаете, что все так же порочны, как вы? О, я никогда не отрицал, что жажду обладать вами, если вы это имеете в виду. Но, слава богу, меня не волнуют проблемы чести. Если я чего-то хочу, я это беру так что мне не приходится бороться ни с ангелами, ни с демонами. И веселенький же ад вы, должно быть, создали для Эшли. Я почти готов пожалеть его. Я? Это я создала для него ад? Конечно, вы. Вы же маячите перед ним вечным соблазном. Но как большинство людей его породы, он предпочитает самой большой любви то, что в этих краях именуют честью. И, мне, у беднеги теперь не осталось ни любви, ни чести, которые могли бы его согреть. У него есть любовь. Я хочу сказать, он любит меня. В самом деле? Тогда ответьте мне ещё на один вопрос. И на этом мы сегодня покончим. Можете взять деньги и хоть выбрасывайте их на помойку, мне всё равно. Ред поднялся на ноги и швырнул в пепельницу недокуренную сигару. В его движениях была та дикарская раскованность и сдержанная сила, которую Скарлетт подметила в ту ночь, когда пала Атланта, что-то зловещее и немного пугающее. Если он любит вас, тогда какого черта отпустил в Атланту добывать деньги на уплату налога? Прежде чем позволить любимой женщине пойти на такое, я бы... Он же не знал, он понятия не имел, что я... «А вам не приходило в голову, что ему следовало бы знать?» В голосе его звучала еле сдерживаемая ярость. «Если бы он любил вас, как вы говорите, он должен был бы знать, на что вы способны, когда доведены до отчаяния. Да он должен был бы убить вас, но не отпускать сюда, и прежде всего ко мне. Господи ты, Боже мой!» «Да он же не знал!» Если он не догадался сам без подсказки, значит, ничего он не знает ни о вас, ни о вашем драгоценном уме. Как это несправедливо! Не может же Эшли читать в мыслях! Да и разве сумел бы он ее удержать, если бы даже знал? И вдруг Скарлетт поняла, что Эшли мог бы ее удержать. Достаточно было ему тогда во фруктовом саду хотя бы намекнуть на то, что когда-нибудь все изменится, и она бы даже не подумала обращаться к рету Достаточно было одного нежного слова, даже мимолетной ласки на прощание, когда она садилась в поезд, и она бы осталась. Но он говорил только о чести. И однако же, неужели Рэт прав? Неужели Эшли знал, что у нее на уме? Она поспешила отбросить порочащую его мысль. Конечно же, он ничего не подозревал. Эшли никогда бы не заподозрил, что ей может прийти в голову нечто столь безнравственное. Слишком он порядочный человек, чтобы у него могли зародиться подобные мысли. Просто Рэд пытается замарать ее любовь. Пытается и задрать в клочья то, что ей дороже всего на свете. «Настанет день», — мстительно подумала она. «Дела в лавке наладятся, лесопилка будет приносить неплохой доход. У нее появятся деньги» и она заставит Ретта Баттлера заплатить за все страдания и унижения, которые по его милости вынесла. А он стоял и с легкой усмешкой, явно забавляясь, смотрел на нее сверху вниз. Чувства, кипевшие в нем, улеглись. «Собственно, к вам-то все это какое имеет отношение?» — спросила она. «Это мое дело и дело Эшли, а не ваше». Он пожал плечами. «Имеет, поскольку ваша стойкость, Скарлетт, вызывает во мне глубокое и бескорыстное восхищение. И я не хочу быть свидетелем того, как ваш дух будет стерт в порошок чересчур тяжелыми жерновами. На вас лежит тара. Уже одного этого бремени хватило бы для мужчины. Прибавьте сюда больного отца, а он уже никогда не сумеет вам помочь. Потом ваши сестры и негры И теперь вы еще взвалили себе на плечи мужа и, по всей вероятности, мисс Питтипэт. Слишком большие легли на вас тяготы и без Эшли Уилкса и его семейства. «Он мне вовсе не в тягость. Он мне помогает. О, ради всего святого!» — воскликнул Ред, теряя терпение. «Не надо делать из меня дурака. Ничем он вам не помогает». Он сидит у вас на шее и будет сидеть на вашей или чьей-то еще до самой своей смерти. Впрочем, надоело мне говорить о нем. Так сколько вам нужно денег? Самые резкие, бранные слова готовы были сорваться у нее с языка. Да после того, как он наговорил ей столько грубости. после того, как вытянул из нее все самое дорогое и растоптал, он еще думает, что она брать у него деньги. Но бранные слова так и не были произнесены. Как было бы чудесно презрительно поднять брови в ответ на его предложение и выставить Ретта из лавки. Но только люди действительно богатые, действительно обеспеченные, могут позволить себе такую роскошь. А она до тех пор, пока бедна, только пока бедна, вынуждена терпеть. Зато когда она разбогатеет, О, как чудесно греет эта мысль! Когда она разбогатеет, она не станет мириться с тем, что ей не нравится, не станет обходиться без того, чего ей хочется, не будет даже любезной с теми, кто перечит ей. «Я их всех пошлю к черту», — подумала она, — «и Ретта Батлера в первую очередь». Мысль эта была столь приятна, что зеленые глаза ее засверкали, и на губах появилась легкая улыбка. Ред Батлер тоже улыбнулся. «Вы прелестны, Скарлетт», — сказал он. «Особенно, когда задумываете какой нибудь чертовщину. За одну ямочку на вашей щеке я куплю вам чертову дюжину мулов, если они вам нужны». Входная дверь распахнулась, и вошел приказчик, ковыряя птичьим пером в зубах. Скарлетт встала, оправила на себе шаль, и крепко завязала ленты шляпки под подбородком. Решение было принято. «Вы сегодня заняты? Не могли бы вы поехать со мной сейчас?» — спросила она. «Куда?» «Я хочу, чтобы вы съездили со мной на лесопилку. Я обещала Фрэнку, что не буду выезжать из города одна». «На лесопилку в такой дождь?» «Да, я хочу купить лесопилку сейчас же, пока вы не передумали». Он расхохотался так громко, что мальчишка за прилавком вздрогнул и с любопытством уставился на него. «Вы, кажется, забыли, что вы замужем. Миссис Кеннеди не может позволить себе такого — разъезжать по округе в сопровождении этого нечестивца Батлера, которого не принимают в хороших домах. Вы что, забыли о своей репутации?» «Репутация — «Я хочу купить лесопилку, пока вы не передумали, и пока Фрэнк не узнал, что я ее покупаю. Не будьте таким неповоротливым, Рэд. Ну что такое дождь? Поехали скорее!» Ох уж эта лесопилка! Фрэнк скрежетал зубами всякий раз, как вспоминал о ней, проклиная себя за то, что вообще сказал об этом Скарлетт. Мало того, что она продала свои сережки капитану Баттлеру, надо же было продать именно ему и купила лесопилку, даже не посоветовавшись собственным мужем, она еще сама взялась за дело. Вот это уже скверно. Точно она не доверяет ему или его суждениям. Фрэнк, как и все его знакомые мужчины, считал, что жена должна жить, опираясь на мудрый жизненный опыт мужа, должна полностью соглашаться с его мнением и не иметь своего собственного. Он охотно позволил бы большинству женщин поступать по-своему, Женщины, они такие смешные, и что же тут плохого потакать их маленьким капризом? Человек по натуре мягкий и кроткий, он был не из тех, кто стал бы слишком урезать жену. Ему бы даже доставило удовольствие исполнять всякие нелепые желания милого маленького существа и потом любовно журить женушку за глупость и расточительство. Но то, что надумала Скарлетт, просто не укладывалось у него в голове. «Взять хотя бы лесопилку». Он был буквально сражен, когда в ответ на его вопрос она с ласковой улыбкой заявила, что намерена вести дело сама. «Лесом я сама займусь», — так она и сказала. Фрэнк в жизни не забудет этой ужасной минуты. «Займется сама?» Нет, это немыслимо. Да ни одна женщина в Атланте не занималась делами. Собственно, Фрэнк вообще не слышал, чтобы женщины где-либо и когда-либо этим занимались. Если какой-то из них не повезло, и она вынуждена была подрабатывать, чтобы помогать семье в нынешние тяжелые времена, делала она это скромно, по-женски. Пекла пироги, как миссис Мэри Уэзер, или расписывала фарфор, шила и держала постояльцев, как миссис Элсинг и Фенни, или учила детишек, как миссис Мид, или давала уроки музыки, как миссис Боннелл. Дамы подрабатывали, но дома, как и положено женщине. Но чтобы женщина оставила домашний очаг, вступила в грубый мир мужчин и стала соперничать с ними в делах, повседневно общаться, навлекая на себя и оскорбления, и сплетни, да еще когда ничто ее к этому не принуждает, когда у нее есть муж, вполне способный о ней позаботиться. Фрэнк надеялся, что скарлет лишь дразнит его или шутит. Правда, шутка была сомнительная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 Тогда не буду так часто ездить на лесопилку, а займусь продажей пеленого леса в городе». Продажи леса в городе». Хуже этого уж не придумаешь. Она и сейчас, вместо того, чтобы ехать на лесопилку, частенько освобождала себе день и торговала пеленым лесом. Фрэнку в такие дни хотелось забраться в самый темный закоулок своей лавки, чтобы никого не видеть. «Его жена продает лес».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 Она намерена давать деньги под залог. «Боже мой! Боже мой!» — стенал Фрэнк, стоило ему вспомнить об этом. «Да женщина даже знать не должна, что такое залог!» В те дни Скарлетт полна была разных планов, и каждый следующий казался Фрэнку хуже предыдущего. Она поговаривала даже о том, чтобы построить салун на участке, где раньше стоял ее склад, пока генерал Шерман не сжег его.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 Да и не мог Фрэнк не помнить, что Ред ухаживал за Скарлетт во время войны, и о них даже шла тогда молва. Фрэнк представлял, что болтают о них сейчас. Ни у кого из друзей не хватало смелости намекнуть на это Фрэнку, хотя они, не жалея слов, осуждали Скарлетт за лесопилку. Он, конечно, не преминул заметить, что их со Скарлетт стали все реже приглашать на обеды, ужины и вечеринки,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 Мисс Питти стремительно укрывалась к себе в спальню, ища в ней прибежище, словно заяц в норе. Уэйд с дядюшкой Питером уединялись в сарае, а кухарка не высовывала носа из кухни и воздерживалась от прославления Господа пением. Только мамушка спокойно сносила нрав Скарлетт. но ну а мамушка прошла многолетнюю науку у Джеральда О'Хара и не раз наблюдала его гневные вспышки.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 А Фрэнку хотелось мира и покоя. Война, во время которой он так добросовестно служил родине, пошатнула его здоровье, лишила богатства и превратила в старика. Он не жалел ни об одной из этих утрат. Но после четырех лет войны хотел в жизни мира и добра. Хотел видеть вокруг любящие лица, встречать одобрение друзей. Однако вскоре он обнаружил, что мир дома можно сохранить лишь определенной ценой, а именно — позволить Скарлетт делать, что она хочет. Словом, устав бороться, он покупал себе мир той ценой, какую назначила она. Порой он думал, что это не такая уж и дорогая цена, если жена улыбается, открывая ему в холодных сумерках дверь, целует его в ухо или в нос, или куда-нибудь еще — или если её сонная головка по ночам покоится у него на плече под тёплым стёганым одеялом. Жизнь дома была такой приятной, если ни в чём не перечить Скарлетт. Но обретённый Фрэнком мир был пустой скорлупой. Это было лишь подобие мира, ибо приобретал он его ценой потери всего, что считал подобающим супружеской жизни. «Женщина должна уделять больше внимания дому и семье, а не болтаться где-то, как мужчина», — думал он. «Вот если бы у нее появился ребенок». При мысли о ребенке лицо Фрэнка расплывалось в улыбке. Он часто думал о такой возможности. Скарлетт же решительно заявила, что не желает иметь детей. Но ведь дети редко появляются на свет по приглашению. Фрэнк знал. Многие женщины говорят, будто не хотят иметь детей. Только все это от глупости и от страха. Если скарлет обзаведется малышом, она полюбит его и охотно будет сидеть дома и возиться с ним, как все другие женщины. Тогда ей придется продать лесопилку, и все проблемы кончатся. Для полноты счастья женщинам необходимы дети. А Фрэнк чувствовал, что скарлет несчастлива. Он хоть и мало что понимал в женщинах, Однако не был совсем уж слепым и не мог не видеть, что порой его жена просто несчастна. Случалось, он просыпался ночью и слышал приглушённые всхлипывания в подушку. Когда он впервые, проснувшись, почувствовал, как дрожит от её рыданий кровать, он в тревоге спросил «Лапочка, что случилось?» и услышал в ответ иступлённое «Ах, оставьте меня в покое!» Да, ребёнок сделает её счастливой и заставит забыть о том, чем ей не положено заниматься. Случалось, Фрэнк тяжело вздыхал, думая, что вот поймал он тропическую птицу, которая вся огонь и сверкание красок, тогда как его, наверное, вполне устроила бы обыкновенная курица. Да, эдак ему было бы намного лучше.